Глава 59. Лев Крута. Волк Сумерек. Январь 1817 года. Однажды утром, в середине января, доктор Грейстилл вышел из дому и остановился в дверях, чтобы натянуть перчатки. Подняв глаза, он заметил невысокого человека, который скрывался от ветра в проеме двери напротив. Все дверные проемы в Венеции славятся своей живописностью, а порой и люди, которые в них прячутся, выглядят не менее картинно. Маленький незнакомец, несмотря на бедность костюма, казался щеголем. Он явно постарался придать лоск своему потрепанному наряду, начистив то, что поддавалось чистке, и замазав то, что чистке не поддавалось. Старые пожелтевшие перчатки человечек натер мелом так густо, что на двери позади него остались белые отпечатки. На первый взгляд в глаза бросались все приметы заправского хлыща. Длинная цепочка от часов, связка печаток, а также лорнет. Однако при дальнейшем рассмотрении цепочка оказывалась безвкусной золотистой ленточкой аккуратно выпущенные из петлицы опечатки, связкой оловянных сердечек, крестиков и образков Пресвятой Девы итальянские уличные торговцы продают такие за пару франков. Однако и цепочку, и крестики затмевал лорнет. Какой же щеголь без лорнета! Всем известно, что любой уважающий себя франк Насмешливо взирает на менее изысканную публику исключительно сквозь лорнет. Очевидно, без этого предмета странный человечек ощущал себя не вполне одетым, посему на место, где должен болтаться лорнет, повесил большую ложку. Доктор отметил про себя эти чудачества, чтобы при случае позабавить ими друзей, затем вспомнил, что у него в городе один друг Стрэндж. которого подобное давно не занимает внезапно незнакомец покинул свое убежище и подошел к доктору он склонил голову набок и спросил по английски вы доктор грейфилд доктор так изумился что не сразу нашелся с ответом доктор грейфилд приятель волшебника да удивленно ответил доктор но меня зовут «Грейстилл, а не Грейфилд, сэр». «Тысячу извинений, дорогой доктор. Один глупец ввел меня в заблуждение относительно вашего имени. Какой конфуз!» Вы последний человек, которого мне хотелось бы оскорбить. Я преклоняюсь перед представителями вашей профессии. И вот вы стоите передо мной, повелитель припарок и калистиров, и, вероятно, гадаете, кто этот чудак, посмевший обратиться к вам на улице. Позвольте же представиться. Я прибыл из Лондона от друзей мистера Стрэнджа. Обеспокоившись состоянием его рассудка, они послали меня разузнать все на месте. «Хм, пробормотал доктор Грейстел. Сомневаюсь, что они и впрямь за него беспокоятся. Я писал им в начале декабря шесть недель назад, сэр, шесть. Вы правы. «Ну, неудивительно ли, что за бессердечные люди думают только о собственных удобствах, в то время как вы, его истинный друг, здесь, подли него, в Венеции?» Странный человечек помедлил. «Это так?» — спросил он совершенно другим тоном. «Кроме вас у него нет больше друзей?» «Есть еще лорд Байрон», — начал доктор. «Байрон!» — возопил человечек. — Неужели, господи помилуй, повредился умом, да еще и сошелся с Байроном? Казалось, незнакомец не может решить, какая из напастей хуже. — Ах, дорогой доктор Грейстил, у меня к вам столько вопросов. Нет ли поблизости места, где мы могли бы обсудить их приватно? Доктор стоял у двери своего дома, но его неприязнь к странному человеку с каждой секундой возрастала. Он очень хотел помочь Стрэнджу и его друзьям, однако решительно не собирался приглашать нового знакомца в дом. Доктор пробормотал что-то о слуге, который сейчас в отлучке. Впрочем, поблизости есть маленькое кафе, так почему бы им не отправиться туда? Коротышка выразил радостную готовность последовать за доктором. Путь их лежал вдоль канала. Новый знакомец шел справа от доктора, ближе к воде. Человечек продолжал болтать, а доктор смотрел по сторонам. Его взгляд привлек канал. Неожиданно на поверхности воды вздыбилась одинокая волна. Чудно. Однако дальше было еще чуднее. Устремившись к ним, волна перемахнула через каменный парапет и тут изменила форму. Водяные щупальца протянулись к ногам коротышки, словно хотели утащить его с собой. Черт, тот отпрянул, но как будто не заметил ничего особенного. И доктор тоже промолчал. Холодный, сырой январский воздух остался за дверями кафе. Внутри было тепло и накурено, немного сумрачно, но уютно. От времени и табачного дыма стены и потолок побурели. Однако винные бутыли, оловянные пивные кружки, глазурованная посуда и зеркала в позолоченных рамах весело поблескивали в полумраке. Сомлевший от жара мокрый спаниель грелся у плиты. Он дернул головой и чихнул, когда доктор нечаянно задел его по уху тростью. — Должен предупредить, — заметил доктор Грейстел, когда официант принес им кофе и коньяк. По городу о мистере Стрэнже ходят разные слухи. Говорят, будто он созывает ведьм и сотворил себе слугу из огня. Все это пустые бредни. И все же, не удивляйтесь, глупо было бы отрицать те печальные перемены, которые он претерпел. Впрочем, в душе мистер Стрэндж ничуть не изменился». и все его превосходные моральные качества остались при нем. В этом я убежден». «Да что вы! А правду ли говорят, будто бы он съел собственные туфли, а еще превратил людей в стекло, а затем начал кидать в них камнями?» «Какие туфли?» — воскликнул доктор Грейстил. «Кто это сказал?» «Да все вокруг!» «Миссис Кендалл «Лорд Поуп», «Сэр Галаха, Денахи», «Мисс Андерхиллс». И человечек пустился перечислять имена английских, ирландских и шотландских семей, недавно посещавших Венецию и окрестности. Доктор изумился. «Зачем друзьям Стрэнджа? Расспрашивать незнакомых людей вместо того, чтобы обратиться прямо к нему? Разве я непонятно выразился?» — Именно о подобной охинее я и говорил. Коротышка добродушно улыбнулся. — Успокойтесь, дорогой доктор, мой ум не поспевает за вашим. В то время как вы оттачивали ваш ум анатомии и химии, мой пребывал в праздном бездействии. Он принялся осетовать, что никогда не мог заставить себя изучить какой-либо предмет до конца, приводя в отчаяние учителей. Однако доктор Грейстел больше не слушал, он задумался. Неожиданно ему пришло в голову, что новый знакомец все собирался, да так и не удосужился представиться. Он решил было прямо спросить странного собеседника, но тот опередил его, задав вопрос, после которого все остальное вылетело у доктора Грейстела из головы. «У вас ведь есть дочь!» «Простите». Очевидно, коротышка решил, что доктор глуховат, поэтому повторил вопрос громче. «Есть! Но какое?» — начал доктор. «Говорят, вы отослали ее из города!» «Говорят! Кто говорит? Причем здесь моя дочь?» «Говорят, она уехала сразу после того, как стало известно, что волшебник повредился умом. Должно быть, вы хотели уберечь ее от беды!» «Очевидно, все эти сведения...» Вы почерпнули от миссис Кэндал Блэр и прочих, — заметил доктор Грэйстил, — от этого сборища болванов. Возможно. И все же вы отослали ее из города. Доктор промолчал. Человечек склонил голову на одну сторону, затем на другую, самодовольно улыбнулся, словно собирался поведать миру страшную тайну. «Разумеется, вам известно, что Стрэндж убил свою жену!» — спросил он. «Что?» На мгновение доктор лишился дара речи, у него вырвался короткий смешок. «Никогда не поверю!» «Нет, вы должны мне поверить!» Человечек подался вперед, его глазки загорелись. «Все об этом знают! Ее брат весьма уважаемый человек, священник, мистер Вудхоуп!» «Был там и видел собственными глазами!» «И что же он видел?» «О, эта история, окутанная мраком! Бедняжку заколдовали! Ее так опутали чарами, что к вечеру она не помнила, чем занималась с утра! Никто не мог объяснить ее состояние! И во всем виноват муж, разумеется! Он попытается уйти от наказания посредством магии!» Но мистер Норрелл, который принял судьбу бедной женщины близко, очень близко к сердцу, выведет его на чистую воду. Доктор покачал головой. «Вы не заставите меня поверить в подобную клевету. Стрэндж — человек чести». «Неужели? Занятия магией сокрушали и не такие умы. В дурных руках магия способна погубить и все лучшее, а худше увеличить в остатократ. Стрэндж бросил вызов своему учителю, человеку мудрейшему, благороднейшему. Подыскивая нужное прилагательное, коротышка, казалось, забыл, что хотел сказать, и смутился под пристальным взглядом собеседника. Доктор Грейстил фыркнул. «Любопытно!» — медленно протянул он. «Говорите вас!» «Послали друзья мистера Стрэнджа, однако не хотите называть их имен. Хороши же друзья! На каждом перекрестке кричат, что Стрэндж — убийца!» Человечек ничего не ответил. «Наверное, сэр Уолтер Поул?» «Нет!» — ответил незнакомец уверенно. «Не сэр Уолтер!» «Стало быть, ученики мистера Стрэнджа!» Забыл их имена. Их все и всегда забывают. Так это были они? Нет. Мистер Норрел. Человек молчал. А как ваше имя? Спросил доктор. Новый знакомец склонил голову сначала на один бок, затем на другой, однако, не найдя способа уйти от ответа, выговорил. Дроллайт. О, нет. и у вас хватает совести обвинять мистера Стрэнджа. Что значит ваше слово против слова честнейшего человека, волшебника самого Веллингтона? Кристофер дролайт Да во всей Англии не найдется большего лжеца, вора и негодяя». Дроллайт покраснел и возмущенно уставился на доктора. «На себя посмотрите!» — прошипел он. — Стрэндж богат, а вы хотите пристроить за него дочь. Вот и вся ваша честность, дорогой доктор! Доктор Грейстилл возмущенно фыркнул и вскочил. — Обещаю вам, что нанесу визит каждой английской семье, живущей в Венеции. Я предупрежу их, чтобы они слушали ваших лживых речей. Я не желаю вам доброго утра и не откланиваюсь. Бросив на стол несколько монет, он удалился. Последняя часть их беседы привлекла внимание официантов и посетителей кафе. Все с любопытством разглядывали Дроллайт, который в одиночестве сидел за столом. Подождав, пока доктор отойдет на безопасное расстояние, тот выскользнул из кафе. Когда Дроллайт проходил по набережной, По каналу прошла рябь. Волны, перекатываясь через парапет, тянулись к его ногам. Он так ничего и не заметил. Доктор Грейстилл сдержал свое обещание. Он посетил все английские семейства, живущие в Венеции, и рассказал о лживых речах Дроллайта. Тот, впрочем, ничуть не огорчился. Обманщик обратил свои старания на слуг официантов и гондольеров. По опыту он знал, что представители этих профессий зачастую знают куда больше хозяев. Если же нет, он готов подбросить им несколько новых идей. Вскоре все вокруг только и говорили, что Стрэндж убил жену, а после хотел силой заставить мисс Грейстил. обвенчаться с ним в соборе святого Марка. Бедняжку спасло только вмешательство отряда австрийских солдат. Болтали также, что Стрэндж и Байрон договорились делить будущую жен и любовниц. Дроллайт плел все, что приходило в голову, однако фантазии у него было немного, и он охотно подхватывал любые обрывки сплетен, услышанные от собеседников. Гондольер представил его любовнице Байрона, Марианне Сигатти, жене торговца тканями. Дроллайт наговорил женщине комплиментов и поведал множество скандальных подробностей из жизни дам высшего лондонского света, попутно уверив, что ни одна из них не сравнится с ней красотой. Та, в свою очередь, нашептала Дроллайту, что, по словам лорда Байрона, Стрэндж не выходит из комнаты, пьет вино и творит заклинания. Затем она поведала то немногое, что знала о герое поэмы, который общается с нечистым духом и презирает богов и людей. Немало не смущаясь, Дроллайт добавил своим лживым измышлением и эти сведения. из всех венецианских жителей более всех дролойта интересовал френк. Дролойт не простил доктору оскорблений, решив в отместку похитить верность его слуги. Он прислал френку записку, в которой предлагал встретиться в винном магазинчике в Сан-Поло. К его удивлению, френк согласился. В назначенный час Фрэнк был на месте. Дроллайт заказал кувшин крепкого красного вина и налил два полных стакана. — Видишь ли, Фрэнк? — начал он мягким, вкрадчивым голосом. — Полагаю, тебе известно, что недавно я имел беседу с твоим хозяином. Он показался мне человеком недобрым. Скажи, ты доволен службой? Я спрашиваю, потому что мой приятель, его имя Лассельс, жаловался недавно на нерадивых лондонских слуг и утверждал, что готов озолотить любого, кто поможет ему найти верного малого. — О, — заметил Фрэнк, — а ты хотел бы жить в Лондоне, Фрэнк? Фрэнк задумчиво повозил пальцем по залитому вином столу. — Наверное, — протянул он, — если ты окажешь мне парочку услуг... — воодушевился Дроллайт. — Я расскажу о тебе, моему другу, и считай место у тебя в кармане. — Каких услуг? — спросил Фрэнк. — Ах, право, я прошу о столь ничтожном одолжении, что ты согласился бы исполнить мою просьбу даже и без награды. Так знай, Фрэнк, твоему хозяину и его дочери грозит опасность. Волшебник хочет наслать на них порчу. я пытался предупредить доктора, но он так упрям, что не стал слушать. Я ночей не сплю, все кляну свою неловкость. Но тебе, Фрэнк, он доверяет? Намекни, но не ему, а его сестре и дочери, что волшебник замыслил зло. И дроллайт. Рассказал слуге про убийство Робеллы Стрэндж и про решение Стрэнджа и Байрона меняться жёнами женами и любовницами. Фрэнк осторожно кивнул. «Волшебник не дремлет!» сказал Дроллайт. «Стрэндж опутал всех сетями обмана, твоего хозяина в особенности. Мы с тобой должны собрать все возможные сведения, чтобы противостоять его дьявольским козням. Итак, Фрэнк, — Скажи мне все, что знаешь. Замечал ли ты за волшебником что-нибудь подозрительное? — Раз уж вы об этом заговорили, — Фрэнк почесал голову, — есть у меня кое-что. — Неужели? — Я никому об этом не рассказывал, Он даже хозяину. — Превосходно! — улыбнулся Дроллит. — Только я вряд ли смогу объяснить. Лучше покажу. «Разумеется! Куда мы идем?» «Давайте выйдем на улицу. Сами увидите». Они вышли на улицу. дрол то гляделся. Их глазам предстала самая обычная сценка из венецианской жизни. Напротив — канал, за ним порыжевшая от времени церковь. На пороге слуга ощипывал голубей. Белесые перья полукругом ложились вокруг. Вдали возвышалась зловещая и непроницаемая башня тьмы. — Не совсем тут, — признался Фрэнк. — Дома загораживают вид. Несколько шагов, и вы увидите сами. Дроллайт шагнул вперед. — Здесь? — спросил он, оглянувшись. — Ага, — ответил Фрэнк и столкнул Дроллайта в канал. — Последовал всплеск. Фрэнк еще постоял над водой, выкрикивая замечания относительно моральных качеств Дролайта, называя его лжецом, подлецом, грязным псом, трусливым мерзавцем, коварным змеем и грязной свиньей. Эти замечания бесспорно облегчили душевное состояние Фрэнка. Однако для Дролайта пропали в туне. Все это время он находился под водой и слышать их не мог. Вода обожгла его, лишила дыхания. Дролоть падал в сумрачной глубины. Он не умел плавать и был уверен, что утонет. Но он не пробыл в воде и нескольких мгновений, как мощное течение увлекло его за собой. Время от времени его выталкивало на поверхность. и Дроллайт успевал схватить ртом воздух. В какой-то миг вода подняла его выше, и он увидел залитую солнцем пристань. Место Дроллайт не узнавал. Волны пенились и бились о камни, обрызгивая прохожих из стены домов. Люди с ужасом взирали на него сверху. Дроллайт понял, что его несет не к морю, как он сперва подумал, но даже и теперь не заподозрил в течении ничего неестественного. Иногда поток уверенно нес его в одну сторону, иногда все мешалось, и Дролыд готовился проститься с жизнью, покуда течение, словно устав от своей ноши, не выбросило его на каменные ступени. С тылом в воздухе вокруг смутно выселись дома. Он глубоко до да дрожи. Вдохнул, и его тут же вырвало холодной соленой водой. Долгое время Дроллайт просто лежал, закрыв глаза, словно на груди возлюбленный. Все мысли покинули его, все желания, кроме одного, остаться здесь навеки вечные. Не сразу Дроллайт осознал, что лежит на грязных камнях. Вслед за этим пришло понимание, что он замерз до полусмерти. Он удивился тишине вокруг и тому, что никто не торопится его спасать. Дролит сел и открыл глаза. Вокруг была беспросветная тьма. Тоннель? Подвал? Подземелье. Не все ли равно, раз он понятия не имел, как сюда попал и как отсюда выбраться? На шее? Дроллый-то ощутил легкое дуновение и поднял глаза. Над ним сияли яркие зимние звезды. Ночь. — О, нет, нет, нет! — взмолился он и захныков откинулся на камни. Над ним нависали темные молчаливые дома. Единственный свет шел от звезд. В созвездие! казались Дроллойту гигантскими сияющими буквами неизвестного алфавита. Он был уверен, что волшебник сложил звезды в слова заклинания, обращенного против него. Вокруг только ночь, звезды и молчание. В домах не было света, и если верить слухам, то и людей только волшебник. Дроллайт с неохотой встал и осмотрелся. Неподалеку через канал был перекинут маленький мост. Узкая улочка терялась в тени высоких стен. Он мог выбрать улочку, мог пойти по берегу канала. Дорога вдоль канала выглядела зловеще и была слишком на виду. Дроллайт выбрал улочку и темноту. Он пересек мостик. и пошел между домами. Почти сразу же улочка привела его на площадь. В разных направлениях от площади расходились узкие переулки. Какой из них выбрать? Дроллайт подумал о тенях, что прячутся по углам, о тихих подворотнях. Что, если он обречен бродить по ним до скончания века? От страха Дроллайт замутило. Посреди площади возвышалась церковь. Даже при свете звезд ее фасад, спученный колоннами и ощетиненный статуями, внушал ужас. Ангелы с распростертыми крыльями подносили трубы к губам. Крылатые статуи раскинули руки под каменным балдахином. Слепые лица строго взирали над роллой-то из-под темных каменных арок. Как знать, что волшебник не спрятался среди них? Подумал Дроллайт и принялся разглядывать каждое изваяние Не стрэнж ли это? Раз начав, остановиться было страшно. Дроллайт учудилось, что если отвести глаза, фигуры начнут двигаться. Когда он почти набрался смелости, чтобы повернуться к церкви спиной, что? Тот-то привлекло его взгляд, сгусток тьмы в проеме церковной двери. Дроллайт вгляделся. Что-то, или, скорее, кто-то. Лежал на ступенях лицом вниз, раскинув руки, словно в глубоком обмороке. Несколько мгновений показались вечностью. Дроллайт ждал. Ничего не происходило. Внезапно ему в голову пришла мысль, что если волшебник умер? Его собственное безумие прикончило его. От радости и облегчения Дроллайт расхохотался. В полной тишине смех прозвучал странно. Человек на ступенях не шелохнулся. Дроллайт подошел и склонился над телом. Кажется, человек не дышал. Дроллайт пожалел, что с ним нет трости. Неожиданно человек на ступенях перевернулся на спину. От ужаса Дроллайт взвизгнул. Молчание. «Я тебя узнал», — прошептал Стрэндж. Дроллайт попытался рассмеяться. Он считал, что смех... Усыпляет бдительность. Мы ведь по-прежнему друзья, не так ли? Впрочем, на сей раз смешок вышел хриплым и неубедительным. Стрэндж встал и шагнул к Дролойту. Тот отпрянул. Постепенно он узнавал знакомые черты. Стрэндж был босс. В расстегнутых сюртуке и сорочке, к тому же он явно давно не брился. «Я тебя узнал!» — снова прошептал Стрэндж. «Ты! Ты!» — он провел рукой по воздуху, словно чертил магические символы. «Ты — Лев Крота!» «Лев что?» — эхом отозвался Дролит. «Волк, сумерек! Ты преследуешь мужчин и женщин!» Ты происходишь от гиены и львицы. Тело твое, как у льва, а копыта раздвоена. Ты не способен смотреть назад. Во рту у твоем лишенном челюсти единственный длинный зуб. Ты принимаешь человеческое обличье и соблазняешь путников человеческими голосами. — Нет, нет! — взмолился Дроллайт. Он хотел сказать, что не имеет никакого понятия обо всех этих ужасах, что Стрэндж ошибается, но от страха во рту пересохло, и слова не желали выговариваться. — А теперь, — спокойно промолвил Стрэндж, — я верну тебе истинное обличье, — он поднял руку и прокричал. «Абракадабра!» Дроллайт осел на землю и заскулил, а Стрэндж зашелся смехом, жутким, безумным смехом, который заставил его согнуться. Постепенно веселье волшебника иссякло, и страх отпустил Дроллайта. Он по-прежнему был собой, а не кошмарным чудищем. Тем временем Стрэндж успокоился и посуровил. — Лев Крота! — приказал он. — Встань! Все еще хныкая, дроллайт поднялся на ноги. — Лев Крота! Зачем ты пришел сюда? — Нет, постой! Вспомнил! Стрэндж прищелкнул пальцами. — Я сам тебя привел. Скажи, почему ты шпионишь за мной? «Разве я что-то скрываю? Почему ты не спросил у меня? Я бы все рассказал тебе, лев Крота!» «Это они меня заставили! Лассельс и Норрелл! Лассельс заплатил мои долги и вызвал из тюрьмы суда королевской скамьи! Я всегда был вам другом!» Тут голос дроллый-то немного дрогнул. Вряд ли даже безумец — Поверил бы такой наглой лжи. Стрэндж скинул голову, словно бросая на ровой-то дерзкий взгляд, но во тьме лица было не разглядеть. «Я был безумцем, лев крота!» — прошипел волшебник. «Разве ты не слышал? Это правда. Я был безумен и скоро опять впаду в безумие». Однако пока ты не объявился в этом городе, я воздерживался, воздерживался от некоторых заклинаний, чтобы встретить тебя в нужном состоянии духа, в прежнем моем состоянии, чтобы узнать тебя и знать, что тебе сказать. Тьма многому меня научила, левкрута, и главное, я понял, что не справлюсь в одиночку. Я призвал тебя. «Чтобы ты мне помог!» «Я так рад! Я все сделаю! Благодарю вас! Благодарю!» Лепетал Дроллит, прикидывая, сколько Стрэндж собирается держать его при себе. От этой мысли душа ушла в пятки. «Как? Как?» Казалось, Стрэндж с трудом собирается с мыслями. Волшебник водил руками по воздуху. «Как?» — Зовут жену Поула. — Леди Поул? — Нет, не то. Другое ее имя. — Эмма Уинтертаун. — Вот оно. Эмма Уинтертаун. Где она сейчас? — Ее отправили в скорбный дом в Йоркшире, хотя это большой секрет, от меня ничего не утаишь. «В тюрьме я встретил человека, сын которого влюблен в портниху. Ее наняли, чтобы шить леди Пол одежду. В Йоркшире холодной зимы ее, леди Пол, а не портниху, отослали вместо. Как же... Постойте, клянусь, я вспомню. Стар Кросс Холл в Йоркшире, вот как!» «Мне знакомо это название». «Да-да!» «Арендатор — ваш друг. Он был волшебником в нью или Йорке, где-то на севере. Однако я не знаю его имени. Кажется, мистер Норрел был к нему строг, поэтому, когда леди Пол повредилась рассудком, Чилдермас, желая загладить обиду, рекомендовал его сэру Уолтеру». Наступило молчание. Дроллайт гадал, понял ли его безумец. Наконец Стрэндж заговорил, «Эмма Уинтертаун не безумна, она только кажется таковой. Это вина Норрела. Он призвал духа, чтобы воскресить ее, и в уплату позволил завладеть ее душой. Тот же дух пытался навредить королю и заколдовал по меньшей мере двух его подданных. мою жену, в том числе? Волшебник помолчал. Первое поручение, которое я дам тебе, левкрота таково. Ты должен повторить мои слова Джону Чилдермасу и передать ему это. Стрэндж вытащил из кармана какую-то вещицу и протянул Дроууту. На вид предмет походил на табакерку, только длиннее и уже. Дроллайт взял коробочку и положил в карман. Стрэндж глубоко вздохнул. Необходимость связно излагать свои мысли, как будто изнуряла его. — Мое второе поручение таково. Ты должен передать послание всем волшебникам Англии. Ты меня понимаешь? «Да-да, понимаю, но...» «Что «но»?» «Но ведь волшебник всего один». «Один?» «В Англии только один волшебник. Если вы живете в Венеции, значит, в Англии остался только один». На мгновение Стрэндж задумался. «Я говорю о моих учениках», — пояснил он. в моих учениках-волшебниках, обо всех, кто хотел учиться у Норрела, Чилдермас, Сегундус, Хонифуд, подписчики магического журнала, члены старейших магических обществ. Англия кишит волшебниками, их сотни, возможно, тысячи. Норрелл не ставит их ни во что, отрицает и замалчивает их существование. И все же они остаются волшебниками. «Передай это им!» Стрэндж провел рукой по лбу и тяжело вздохнул. «Дерево говорит с камнем, камень говорит с водой. Все не так сложно, как нам казалось. Пусть читают то, что написано в небе, пусть спросят у дождя. Все старые союзники Джона Асгласа на месте. Я призываю камни, небо и дождь вспомнить древние клятвы. Скажи им!» И снова Стрэнджу не хватило слов. Он покрутил рукой в воздухе. «Не могу объяснить», — промолвил он. «Лев Крота, ты меня понял?» «Да-да, понял», — отвечал Дролит, не понявший ровным счетом ничего. «Хорошо». Тогда повтори, что я сказал. Дроллайт повторил. Долгие годы выведывания чужих секретов приучили его запоминать имена и факты, и если первое поручение он сумел повторить без запинки, то второе превратилось в его изложение, в невнятный рассказ о волшебниках, которые стоят под дождем, глазея на камне. «Я покажу тебе». — сказал Стрэндж. — И ты поймешь? — Левкрота, если ты исполнишь три поручения, я оставлю тебя в покое. Я не причиню тебе зла. Доставь три послания и возвращайся к своей ночной охоте. — Благодарю, благодарю! — выдохнул Дроллайт радостно, но тут его осенило. — Три? Сэр, а ведь вы назвали только два! — «Три послания, крота Устало вымолвил Стрэндж. «Ты должен доставить три послания!» «Но вы же не сказали мне, в чем заключается третье!» Стрэндж не ответил. Он отвернулся, что-то бормоча. Несмотря на страх, Дролайт с удовольствием хорошенько встряхнул бы волшебника. Он и встряхнул бы, если бы это помогло. Слёзы жалости к себе потекли по лицу Дролыто. Теперь Стрэндж убьет его за то, что он не выполнил третьего поручения, хотя в этом нет его вины. Левкруто неожиданно прервал молчание Стрэндж. Принеси воды. Дролыто огляделся. В центре площади стоял колодец. Рядом с ним Дролит обнаружил омерзительную железную кружку на ржавой цепи. Дролит откинул крышку, зачерпнул воду бадьей, окунул в нее кружку. Он с трудом заставил себя прикоснуться к кружке. Удивительно, что после всех переживаний сегодняшнего дня этот кусок ржавого железа вызывал у него самое стойкое отвращение. Всю жизнь он любил красивые вещи, а сейчас все, что его окружало, выглядело отвратительно. И в этом виноваты волшебники. О, как же он их ненавидел! «Сэр! Лорд -чародей — Сэр! — Лорд-чародей! — позвал Дроллый. — Вы должны подойти! Он показал на цепь, к которой была привязана кружка. Стрэндж приблизился, но кружку не взял. Вместо этого он вынул из кармана крошечный пузырек и протянул Дроллойту. «Капни в воду шесть капель». Дроллайт отвинтил крышку пузырька. Руки тряслись, он слишком боялся пролить содержимое. Стрэндж ничего не заметил. Дроллайт капнул в воду несколько капель. Волшебник взял кружку и выпил воду. Кружка выпала из рук. Внезапно Дроллайт понял, хотя и не смог бы описать своих ощущений, что Стрэндж изменился. Темнеющая на фоне звездного неба фигура осела, голова упала. Дроллайт решил, что Стрэндж пьян. Но разве могут опьянить несколько капель? Кроме того, от Стрэнджа спиртным не пахло. Волшебник пах, как человек, который много недель не мылся и не менял белья. Всего на минуту к старым запахам примешался новый запах старости и сотни кошек. Дролит вспомнил. Нечто подобное он уже испытывал, когда при нем вершилось волшебство — Словно открылись невидимые двери, и ветер принес запахи леса, вереска и болот. Непрошенные видения ворвались в голову. Дома вокруг больше не казались пустыми. Теперь Дроллайт видел сквозь стены. Комнаты заполнились, но не людьми, а древними духами. В одной был огонь, в другой — камень, в третьей — проливной дождь. Стая птиц, склон холма, крошечные создания, одержимые темными и злобными мыслями и прочие, и прочие, и прочие. — Что они такое? — изумленно прошептал он, чувствуя, как шевелятся волосы на голове. Затем дроллой-то захватило новое ощущение. Он словно падал и в то же время стоял прямо. как будто стремительно падал его разум. Ему чудилось, будто он в Англии на склоне холма. Шел дождь, дождевые струи извивались, словно серые призраки. Дождь лился сверху, и сам он истончался, становясь дождем. Дождь смыл все воспоминания, все мысли, хорошие и дурные, Он больше не помнил своего имени. Дождь смыл все наносное, словно грязь с камней. Дождь наполнил его новыми мыслями и памятью. Серебряные струи опутали холм изысканным кружевом. Потоки струились по склону, точно жилки на его руках. Забыв, что он человек или когда-то был человеком, он сам стал дождевым потоком. Он выпал на землю дождем. Ему чудилось, будто он под землей, под английской землей. Прошли долгие годы, холод и дождь просочились сквозь него, камни сдавили его. В темноте и молчании он вырос ширь. Он стал землей, он стал Англией. Звезда смотрела на него и говорила с ним. Камни задавали вопросы, и он отвечал на их языке. река струилась сквозь него холмы набухали под его пальцами он открывал рот и с его выдохом на землю приходила весна ему чудилось как в темном зимнем лесу он стал чаще деревья повсюду бледный робкий солнечный свет пробивался между колоннами стволов он посмотрел вниз юные ростки Проткнули его тут и там. Они проросли сквозь него, сквозь его руки и ноги. Глаза больше не закроются, ибо сучья проросли сквозь них. Насекомые вползали в уши, пауки вили паутину во рту. Он понимал, что долгие годы врастает в лес. Он знал лес и лес. знал его нельзя было отличить где лес и где человек тишина падал снег он вскрикнул темнота словно выныривая из темных глубин Дролит пришел в себя кто то освободил его Странж лес или сама англия Дролит не знал Осталось лишь ощущение их презрения. Древние духи покинули его. Его мысли и чувства вновь стали человеческими. Вспомнив, что ему довелось пережить, Дролойт ощутил дурноту. Он осмотрел свои руки и те места, сквозь которые только что пробивались ростки. Он был цел невредим. Но как же болели! невидимые раны. Он схлипнул и оглянулся на Стрэнджа. Волшебник прислонился к двери, бормоча какие-то заклинания. Он ударил рукой по стене. Камень вздыбился и обратился в Птица расправила крылья и с хриплым карканьем взмыла в ночное небо. Стрэндж ударил снова, И снова ворон поднялся в небо. Еще и еще одна за другой птицы стремительно взмывали в небеса, пока их черные крылья не заслонили звезды. Стрэндж снова поднял руку. — Лорд-чародей! — выдохнул Дроллайт. — Вы не сказали, в чем заключается ваше третье поручение? Стрэндж оглянулся, Резко схватил дроллой-то за шиворот и притянул к себе. Бедняга ощутил несвежее дыхание волшебника и впервые заглянул ему в лицо. Звездный свет отражался в яростных безумных глазах, в которых больше не было ничего человеческого. — Скажи Норреллу, что я иду! — прошипел Стрэндж. — А теперь вступай! Дроллой-то не пришлось просить дважды. Он бросился прочь со всех ног. Ему чудилось, что вороны преследуют его. Он не видел их, но слышал, как бьются крылья, закручивая воздушные потоки за его спиной. На середине моста дроллой ослепил солнечный свет. Пели птицы, раздавались голоса. Мужчины и женщины спешили по делам, вели неспешные беседы. И никакого колдовства... Только привычный обыденный мир, такой удивительный и прекрасный. Дроллайт промок до нитки, а погода стояла промозглая. Он оказался в незнакомой части города. Никто не предложил ему помощи, и довольно долго он потерянно блуждал по улицам, пока случайно не набрел на знакомую площадь и не добрался до таверны, где снимал комнату. К концу пути он окончательно ослабел. Раздевшись, Дроллайт тщательно смыл с себя соль и улегся на узкую кровать. Два дня Дроллайт пролежал в лихорадке. Ему снилось неописуемое — тьма, магия, долгие века под холодной землей. Больше всего Дроллайт боялся, что проснется под толщей земли или в зимнем лесу, распятый деревьями?» На третий день ему стало чуть лучше. Он торопливо оделся и отправился в гавань, где отыскал английский корабль, идущий в Портсмут. Дролит показал капитану бумаги, которые дал ему Лассельс, подписанные двумя самыми именитыми банкирами Европы, В них обещалось щедрое вознаграждение тому, кто доставит дроулайт в Англию. На пятый день дроулайт уже плыл домой. Призрачный холодный туман накрыл Лондон. Стивену думалось, что мгла отражает призрачность и холодную печаль его теперешнего существования. В последнее время волшебные чары Давили сильнее прежнего. Он забыл, что такое радость, воодушевление и покой. Чувства, которым удавалось пробиться к его душе сквозь магический туман, отравляли ее. Стивена терзали гнев, раздражение и досада. Непонимание и отчуждение между ним и его английскими друзьями возрастали с каждым днем. Пусть джентльмен — злой дух. Стивен не мог больше отрицать правоту его слов о гордости и самомнении англичан. Даже утраченная надежда казалась ему в такие мгновения убежищем от их высокомерия и злобы. Здесь Стивен не чувствовал себя обязанным извиняться. Только здесь его встречали, как почетного гостя. В тот зимний день ему случилось заглянуть на конюшню. К огромному удовольствию слуг мужского пола сэр Уолтер купил недавно пару превосходных щенков английской борзой. Отлынивая от работы, мужчины стекались на конюшню, где с умным видом обсуждали охотничьи стати собак. Стивен понимал, что должен прекратить это безобразие, но ему было все равно, и когда лакей Роберт предложил дворецкому навестить щенков, Стивен и не подумал выбранить его, а покорно надел пальто и шляпу и отправился на конюшню. Он смотрел, как Роберт и конюхи склонились над щенками и чувствовал, что от остальных людей его отделяет толстое мутное стекло. Неожиданно все слуги выпрямились и вышли из конюшни. Стивен вздрогнул. По опыту он знал, что последует дальше. И он появился, озарив тесное сумрачное помещение сиянием шевелюры. Голубые глаза сверкали, переливался зеленый сюртук. Джентльмен с волосами, как пух на отцветшем чертополохе, искрился весельем. Он и мысли не допускал, что Стивен не рад встрече. Джентльмен, как и слуги сэра Уолтера до него, восхитился барзамещенками и призвал Стивена разделить с ним радость. Он обращался к собакам на их языке, и они ластились и радостно повизгивали, словно в целом мире для них не было никого дороже. В тысяча четыреста тринадцатом году довелось мне гостить у молодого короля Южной Англии. Начал джентльмен свой рассказ. Король. Великодушный и отважный правитель представил меня своему двору. Он отозвался обо мне весьма лестно, упомянув о моих обширных королевствах, рыцарских добродетелях и прочее, и прочее. Однако один из его придворных невнимательно слушал поучительную и хвалебную речь. Вместе со своими спутниками он продолжал смеяться и злословить. Как ты понимаешь, я был оскорблен подобным обращением и преисполнился желанием научить наглеца манерам. На завтра он охотился на зайцев у опушки Хэтфиллского леса. Мне в голову пришла удачная мысль обратить людей в зайцев, а зайцев в людей. Сначала гончие разорвали хозяев, после чего зайцы — В обличии людей жестоко отомстили своим былым преследователям-гончим. Джентльмен замолчал, ожидая похвалы собственной находчивости. Но не успел Стивен вставить слово, как он вскричал. — Неужели ты не чувствуешь? — Что, сэр? — спросил Стивен. — Все двери дрожат. Стивен посмотрел на двери конюшни. «Да не эти! Я говорю о дверях между Англией и Неведовым. Кто-то пытается открыть их, кто-то говорит с небом, и этот кто-то — не я, кто-то приказывает камням и рекам, и это не я, кто посмел! За мной!» Джентльмен схватил Стивена за руку, и они словно взмыли в небо, как если бы в мгновение ока очутились на вершине горы, или очень высокой башни. Конюшня исчезла, и перед глазами Стивена замелькали пейзажи. Лес мачт, толстых, как древесные стволы, сменился серым зимним морем и накренившимися под ветром парусниками. Море уступило место городу с торчащими шпилями и великолепными мостами. Как ни странно, Стивен совершенно не ощущал движения. Казалось, мир проплывал под их ногами, в то время как сами они оставались неподвижными. Мелькнули заснеженные горы, крошечные люди копошились внизу, добывая руду. Гладкое, словно стеклянное, озеро в окружении темных холмов сменилось равниной с городами и речушками, разбросанными, словно детские игрушки. То, что маячило впереди, походило на черную линию, поделившую небо пополам. Вблизи черная линия обратилась к тьмы, вершина ее терялась в небесах. Стивен и джентльмен оказались над Венецией. На чем они стоят, Стивен предпочитал не задумываться. Садилось солнце. и улицы под ними успели потемнеть, но море и небо еще переливались розоватым и молочно-голубым оттенками топаза и перламутра. Казалось, будто город парит в сияющей пустоте. По большей части поверхность башни тьмы производила впечатление гладкой, словно обсидиан, но над крышами... Спирали тьмы закручивались и словно рассеивались в воздухе. Стивен гадал, что бы это значило. «Сэр, это дым? Город горит?» Джентльмен не ответил, но когда они приблизились, Стивен сам все понял. Черные вороны взмывали над башней. Тысячи и тысячи черных птиц. Вороны оставляли Венецию, направляясь туда, откуда прибыли Стивен и джентльмен. Одна стая летела прямо на них. Внезапно воздух наполнился шумом тысяч крыльев и низким монотонным гулом. Пыль и песок забивали глаза, нос и глотку. Стивен пригнулся и зажал нос рукой, спасаясь от зловония. Когда стая пролетела, Стивен изумленно воскликнул. — Что это, сэр? «Это создание волшебника!» — отвечал джентльмен. «Он гонит их в Англию! Они несут его послание небу, земле, рекам и холмам! Он призывает древних союзников короля! Скоро они будут прислуживать английским волшебникам вместо того, чтобы прислуживать мне!» Джентльмен издал грозный рык, исполненный гнева и отчаяния. «Я наказал его, как не наказывал никого из моих врагов, и он смеет злоумышлять против меня! Он не желает смириться, не желает покориться судьбе!» «Мне говорили, мужество ему не занимать», — заметил Стивен. «В войне на Пиренейском полуострове он показал себя героем. «Мужество! Причем тут мужество? Это злоба, обычная злоба! Ах, Стивен, мы наказаны за беспечность! Мы позволили английским волшебникам перехитрить нас! Отныне мы будем сражаться, и главное, мы сделаем тебя королем!»